в купе на верхней полке грузин внизу девушка наступает ночь сверху на нитки спускается записка девушка если хочешь секс дёрни за нитку один раз если не хочешь секс дёрни за нитку 50 раз только последние 10 раз очень быстро